Часть вторая. Шесть способов понравиться окружающим. Глава первая. Поступайте так, и везде станете желанным. Почему узнавать о секретах завоевания друзей нужно из книги? Почему бы не перенять подход самого дружелюбного создания на свете? Кто же это? Вы вполне можете повстречать его завтра на улице, завидев вас, он тут же начинает вилять хвостом. А если вы остановитесь и погладите его, он из кожи вон вылезет, демонстрируя радость от общения с вами. И вы точно знаете, что подобные проявления привязанности не обусловлены корыстными мотивами. Он не собирается продавать вам недвижимость и не планирует на вас жениться. Вы когда-нибудь задумывались о том, что пес... Это единственное создание, которому не нужно приносить практическую пользу. Курица несет яйца, корова дает молоко, канарейка поет, и только собака получает еду, не отдавая взамен ничего, кроме любви. Когда мне было пять, отец за 50 центов купил крошечного рыжего щенка. С Типпи у меня связаны самые приятные и светлые воспоминания из детства. Каждый день, примерно в половину пятого, он усаживался перед крыльцом, уставившись своими красивыми глазами на дорожку, и едва заслышав мой голос или завидев, как я размахиваю контейнером для обеда, он пулей срывался с места, запыхавшись, взлетал на холм и приветствовал меня радостными прыжками и заливистым восторженным лаем. Типпи был моим бессменным компаньоном на протяжении пяти лет. А потом, одним ужасным днем, никогда его не забуду, его убило молнией на моих глазах, буквально в нескольких шагах. Смерть Типпи стала трагедией моего отрочества. Типпи, ты не прочел ни одной книги по психологии. Да тебе и не нужно было. Некий божественный инстинкт подсказывал тебе, что искренний интерес к окружающим поможет завоевать больше друзей за два месяца, чем попытки заинтересовать других собственной персоной за два года. Позвольте повторить еще раз. Искренний интерес к окружающим поможет завоевать больше друзей за два месяца, чем попытки заинтересовать других собственной персоной за два года. Тем не менее, мы с вами знаем тех, кто постоянно совершает грубый просчет. всеми силами пытается заставить окружающих проявить к себе какое то внимание разумеется это бесплодные попытки вы не интересны людям я не интересен людям и утром и днем и вечером люди интересуются только собой желая установить наиболее употребимое слово нью йорк телефон комппан провела детальное исследование телефонных разговоров вы наверняка уже догадались Этим словом оказалось личное местоимение «я». «Я», «я» — в пятистах беседах оно прозвучало 3900 раз. «Я», «я», «я». Глядя на групповую фотографию, где были запечатлены и вы, кого вы принимаетесь искать в первую очередь? Пытаясь произвести на людей впечатление и заинтересовать их своей персоной, вы никогда не заведете Много настоящих верных друзей. Истинных друзей приобретают не так. Эту ошибку совершил Наполеон. В последнюю встречу с Жозефиной он обратился к ней. «Жозефина, мне везло так, как не везло никому из живущих. И тем не менее в этот час тебе единственный на всем белом свете я могу доверять». Историки сомневаются, мог ли он доверять даже ей. Альфред Адлер, известный австрийский психолог, написал книгу под названием «Что должна значить для вас жизнь?». В ней присутствуют такие слова. Индивидуум, который не проявляет интерес к своим собратьям, сталкивается в жизни с наибольшими трудностями и причиняет наибольший вред окружающим. Именно такие личности ответственны за все человеческие ошибки. Можно перечесть десятки заумных трудов по психологии, но не найти более содержательного высказывания. Мысль Адлера исполнена столь глубокого смысла, что мне хочется особенно выделить ее. Индивидуум, который не проявляет интерес к своим собратьям, сталкивается в жизни с наибольшими трудностями и причиняет наибольший вред окружающим. Именно такие личности ответственны за все человеческие ошибки. Однажды я слушал курс лекций по написанию коротких рассказов в университете Нью-Йорка. И на одном из занятий перед классом выступал редактор популярного журнала. По его словам, он может взять любую из десятка историй, ежедневно попадающих к нему на стол, и уже после нескольких абзацев определить, любит ли автор людей. Если автор не любит людей, людям не понравятся его рассказы. За время своей лекции этот жесткий редактор дважды делал паузу и извинялся за нравоучение. «Я говорю то же самое, что сказал бы ваш проповедник, но помните, если хотите стать успешным писателем, вы должны интересоваться людьми». Если это справедливо для литературного творчества, это более чем справедливо для личного общения. Во время последнего выступления на Бродвее великого мага Говарда Терстона я провел вечер в его гримерной. Терстон, чрезвычайно знаменитый волшебник и фокусник, 40 лет разъезжал по миру, придумывал фокусы, интриговал зрителей, заставляя их раскрывать рты от удивления. Его шоу посетили более 60 миллионов людей. За свою карьеру он заработал миллионы долларов. Я попросил Терстона поделиться со мной секретом своего успеха. Он определенно не был связан с формальным образованием. Мальчиком Говард убежал из дома, бродяжничал, ездил в товарных вагонах, ночевал в стогах сена, побирался, выпрашивая еду в домах, и научился читать, разглядывая вывески из окон поездов. Обладал ли он выдающимися магическими познаниями? Нет. Он сказал мне, что о фокусах — Написаны сотни книг, и десятки людей знают о волшебстве не меньше его. Однако он обладал тем, чего не было у других. Во-первых, он умел себя подать. Он был настоящим мастером эффектных выступлений. Терстон прекрасно разбирался в человеческой природе. Любое его движение, любой жест, интонация, поднятие брови тщательно репетировалось. а все действия рассчитывались с точностью до секунды. Во-вторых, Терстон проявлял искренний интерес к людям. По его словам, многие маги, глядя на зрителей, говорили себе «Так-так, собралась куча простофиль, обмануть их ничего не стоит». Терстон же относился к аудитории совершенно иначе. Он признавался, что, выходя на сцену, всегда думал, Я благодарен всем этим людям за то, что пришли посмотреть на мое выступление. Благодаря им я зарабатываю на жизнь весьма приятным способом. Я хочу подарить им незабываемое шоу». Он признался, что никогда не выходил под свет софитов, не повторив про себя. «Я люблю свою аудиторию. Я люблю свою аудиторию». Смешно? Абсурдно? Можете думать что угодно. Я лишь без всяких комментариев делюсь с вами рецептом, данным одним из самых выдающихся и знаменитых фокусников всех времен. Джордж Дьюк из норт ворена в штате Пенсильвания был вынужден закрыть свою станцию техобслуживания после 30 лет работы из-за прокладки по ее территории новой скоростной магистрали. Довольно скоро вынужденное ничего не делание ему наскучило. И Джордж, чтобы убить время, принялся играть на старой скрипке. Через некоторое время он начал колесить по штату, слушая музыку и знакомясь с профессиональными скрипачами. Будучи человеком скромным и дружелюбным, он с неподдельным любопытством интересовался увлечениями музыкантов и старался перенимать их опыт. Пусть сам он и не был талантливым скрипачом, в своих поездках он обзавелся множеством друзей. Джордж также участвовал в конкурсах и вскоре стал известен среди поклонников кантри-музыки в восточной части Соединенных Штатов как дядя Джордж, пиликольщик из округа Кинзу. На тот момент дяде Джорджу было 72, и он радовался каждой прожитой минуте. Искренне интересуясь людьми, он жил яркой и насыщенной жизнью, в то время как большинство его ровесников считают, что их лучшие годы остались далеко позади. В этом и крылся один из секретов невероятной популярности Теодора Рузвельта. Его любили даже слуги. Его камердинер Джеймс Амос написал о нем книгу под названием «Теодор Рузвельт. Герой своего слуги». В ней Амос приводит в пример один показательный случай. Однажды моя жена спросила у президента, как выглядит вергинская куропатка. Она их никогда не видела, и президент подробно ее описал. Спустя некоторое время в нашем коттедже зазвонил телефон. Амос с женой проживали в маленьком доме на территории поместья Рузвельта в Ойстербей. К телефону подошла моя жена. Оказалось, звонил сам президент. Он хотел сообщить, что прямо перед домом разгуливает куропатка, и если жена выглянет в окно, то сможет ее хорошо рассмотреть. Такие мелочи были для него очень характерны. Проходя мимо нашего коттеджа, он каждый раз, даже если не видел нас, кричал «О, Энни!» или «О, Джеймс!» Это было такое дружеское приветствие. Разве могли слуги его не любить? Разве мог его вообще хоть кто-то не любить? Однажды Рузвельт зашел в Белый дом в отсутствие президента Тафта и миссис Тафт. Его искренние симпатии к простым людям проявлялись в том, что он помнил по именам всех старых сотрудников Белого дома, даже посудомоек. Увидев кухарку Элис, пишет Арчи Бат, помощник президента в Рузвельта и Тафта, он поинтересовался, печет ли та еще кукурузный хлеб. Элис ответила, что иногда делает его для слуг, но наверху этот хлеб никто не ест. «Они демонстрируют дурной вкус», — удивился Рузвельт. «Я так и скажу президенту при нашей следующей встрече». Элис принесла ему на тарелке кукурузный хлеб, и он ел его прямо на ходу, направляясь в кабинет и здороваясь по пути садовниками и рабочими. К каждому из них он обращался так же, как и в прошлом, Айк Гувер, 40 лет проработавший в Белом доме швейцаром, промолвился слезами на глазах. «Единственный радостный день за последние два года, и никто из нас не променял бы его на 100 долларов». Та же забота о простых людях помогла торговому представителю Эдварду Сайксу из Чадхама в штате Нью-Джерси сохранить клиента. «Много лет назад, — вспоминает Сайкс, — Я работал в компании Johnson Johnson в Массачусетсе. Одним из моих клиентов была аптека в Хингхэме. Приходя в нее, я каждый раз несколько минут беседовал с сотрудниками, прежде чем забрать заказ у владельца. Однажды, поболтав в очередной раз с работниками аптеки, я зашел к владельцу. но тот заявил, что больше не намерен приобретать продукцию Johnson Johnson, так как компания, по его мнению, сосредотачивает свою деятельность на гастрономах и магазинах дешевых товаров в ущерб маленьким аптекам. Я ушел, поджав хвост и несколько часов колесил по городу. Наконец, я решил вернуться и хотя бы попытаться объяснить нашу позицию владельцу аптеки. Вернувшись, я по обыкновению поздоровался с сотрудниками, а когда зашел к владельцу, тот улыбнулся и не только радушно меня поприветствовал, но и сделал двойной заказ. Я удивленно посмотрел на него и спросил, что случилось после моего первого визита всего несколько часов назад. Владелец указал на юношу, разливавшего газированные напитки, и пояснил. После моего ухода молодой человек рассказал, что из всех торговых агентов, приходящих в аптеку, я единственный не гнушался поздороваться с ним и другими работниками. По его словам, если кто из агентов и заслуживал заказов, так это я. Владелец согласился и остался преданным клиентом. Я никогда не забывал, что для торгового агента, да и вообще для любого человека, самое важное качество. Это искренний интерес к другим людям. На личном опыте я убедился. Неподдельный, настоящий интерес к окружающим помогает добиться внимания и расположения даже самых популярных и занятых людей. Позвольте привести пример. Несколько лет назад я организовал курс по литературному мастерству в Бруклинском институте искусств науки и загорелся идеей пригласить таких авторитетных писателей, как Кэтлин Норрис, Фанни Хёрст, Ида Тарбелл, Альберт Пейсон Терхюн и Руперт Хьюз, которые могли бы поделиться со слушателями своим богатым опытом. Поэтому мы написали им, выразив восхищение их работами и горячее желание узнать секреты их успеха. Каждое письмо подписали примерно 150 учеников. Мы пояснили, что понимаем, как сильно они заняты, чтобы готовить лекцию, и поэтому приложили перечень вопросов об их методах работы. Им понравился такой подход. А кому бы не понравился? И эти люди направились в Бруклин, чтобы оказать нам содействие. Прибегнув к аналогичному приему, я убедил... Лесли Шоу, министра финансов США в период правления Теодора Рузвельта, Джорджа Выкершима, генерального прокурора в администрации Уильяма Тафта, Уильяма Дженнингса Брайана, Франклина Рузвельта и многих других выдающихся личностей выступить с речью на моих курсах по ораторскому мастерству. Каждый из нас, будь то рабочий на заводе, служащий в офисе или королева на троне, приятны людям, которые нами восхищаются. Если мы хотим заводить друзей, давайте приложим усилия и сделаем для других что-нибудь требующее самоотверженности и вдумчивости, затрат времени и энергии. Когда герцог Виндзорский был еще принцем Уэльским, у него был запланирован тур по Южной Америке. Несколько месяцев до поездки он штудировал испанский язык с тем, чтобы иметь возможность произносить публичные речи на родном для слушателей языке. И жители Америки прониклись к нему огромной симпатией. Вот уже многие годы я старательно запоминаю дни рождения друзей. Как? Хотя я ни капли не верю в астрологию, но обязательно завожу разговор о том, верит ли собеседник во взаимосвязь между датой рождения и характером и склонностями. После этого я прошу его сообщить мне день и месяц своего рождения. Если он, к примеру, называет 24 ноября, я принимаюсь повторять про себя 4 ноября, 4 ноября. Стоит только другу отвернуться, как я тут же записываю его имя и дату рождения, после чего переношу их в специальный блокнот. В начале каждого года я отмечаю все эти дни в своем календаре, чтобы они постоянно попадались мне на глаза. На день рождения я обязательно посылаю письмо или карточку. Какое они производят фурор. Часто, кроме меня, никто о нем не вспоминал. Если мы хотим обзавестись друзьями, давайте приветствовать людей с воодушевлением и энтузиазмом. В телефонных разговорах Используйте тот же психологический принцип. Вкладывайте в приветствие радость и удовольствие от того, что слышите голос собеседника. Многие компании обучают своих телефонных операторов приветствовать всех звонящих голосом, в котором слышится заинтересованность и энтузиазм. Тогда клиенты чувствуют, что они не безразличны компании. Давайте вспомним об этом, когда завтра будем отвечать на звонки. Высказывание искреннего интереса не только помогает приобретать друзей, но и способствует лояльности клиентов вашей компании. В одном из выпусков «Игл» изданий Национального банка Северной Америки приводилось письмо клиентки Мэдалин Роуздейл. «Я бы хотела выразить огромную благодарность вашим сотрудникам, вежливым, любезным и предупредительным». Какое удовольствие услышать приятный голос кассира после длительного ожидания в очереди. В прошлом году моя мать пролежала в больнице пять месяцев. Я часто обращаюсь к кассиру Мэри Петручелло. Она переживала из-за моей матери и всегда интересовалась ее здоровьем. Есть ли какие-нибудь сомнения в том, что миссис Роуздейл продолжит пользоваться услугами данного банка? Чарльзу Уолтерсу, сотруднику одного из крупнейших банков Нью-Йорка, поручили подготовить отчет по определенной компании. Он был знаком только с одним человеком, располагавшим всеми нужными ему данными. После того, как мистера Уолтерса проводили в кабинет президента, в дверь просунула голову молодая женщина и сообщила, что сегодня у нее не нашлось ни одной марки. «Я собираю марки для сына, ему 12». прояснил президент банка посетителю. Мистер Уолтерс принялся задавать вопросы, однако президент отвечал слишком расплывчато, общо и туманно. Он явно не горел желанием вести беседу, и, казалось, ничто не могло сделать его более открытым. Разговор совершенно не клеился. «Честно говоря, я понятия не имел, что делать», вспоминал позднее Уолтерс, рассказывая об этом случае на занятиях. И тут э, в памяти всплыл диалог президента с секретарем. Марки, сын 12 лет. А потом я вспомнил, что иностранный отдел нашего банка тоже собирает марки. Их снимают с писем, отправляемых со всех континентов. На следующий день я вновь пришел к президенту, попросив секретаря сообщить, что принес марки для его сына. Пригласили ли меня с воодушевлением? О да! Вряд ли он жал бы мою руку с большим энтузиазмом, если бы баллотировался в Конгресс. Он расплылся в улыбке, демонстрируя всяческую готовность мне помочь. «Джордж будет в восторге», — приговаривал он, заботливо перебирая марки. «Только посмотрите на эту! Настоящее сокровище!» Мы полчаса обсуждали марки и разглядывали фото его сына. после чего президент целый час во всех подробностях отвечал на мои вопросы, и мне даже не пришлось его уговаривать. Он рассказал все, что знал, и даже позвонил служащим и помощникам, чтобы собрать недостающую информацию. Он завалил меня фактами, цифрами, отчетами и корреспонденцией. Говоря языком газетчиков, я произвел сенсацию. А вот еще один наглядный пример. Мистер Кнейфл-младший из Филадельфии многие годы пытался продать топливо крупной компании. Однако она продолжала закупать топливо у иногороднего поставщика. Причем возили горючее как раз мимо офиса мистера Кнейфла. На одном из моих занятий мистер Кнейфл обрушил на сетевые магазины весь свой пламенный гнев и заклинил их как «проклятие для нации». И при этом не понимал, Почему ему никак не удается заключить с ними договор? Я предложил опробовать иные тактики. Короче говоря, мы устроили между слушателями курсы дебаты о том, чего больше приносят сетевые магазины – вреда или пользы стране. Мистер кнайфул по моему предложению встал на сторону сетевых магазинов, согласившись их защищать. и прямиком направился к директору сети, которую презирал, обратившись к нему с такими словами. «Я пришел не для того, чтобы пытаться продать вам топливо, а чтобы попросить об услуге». Затем рассказал о дебатах и добавил, «Мне нужна ваша помощь, так как никто, кроме вас, не в состоянии снабдить меня всеми нужными данными. Я очень хочу победить в этих дебатах и буду крайне признателен за любую помощь с вашей стороны». Конец истории привожу в изложении самого мистера Кнейфла. Я попросил директора уделить мне всего одну минуту, и только поэтому он согласился меня принять. После того, как я изложил свою просьбу, он усадил меня на стул и говорил ровно час и сорок семь минут. Затем пригласил еще одного руководителя, который написал книгу о сетевых магазинах. Обратился в Национальную ассоциацию сетевых магазинов и оттуда мне прислали копию дебатов по теме. Он был убежден, что сетевые магазины — это благо для общества и гордился тем, что делает для многих людей. В его взгляде читалось неподдельное воодушевление, и я вынужден признаться, что он открыл мне глаза на многое, о чем я раньше даже не задумывался. Он кардинально изменил мое отношение к сетевым магазинам. Когда я уходил, он проводил меня до дверей, похлопал по плечу, пожелал удачи на дебатах и попросил обязательно потом заскочить и рассказать, как все прошло. А на прощание добавил. «Загляните ко мне ближе к концу весны. Я хотел бы сделать у вас заказ на топливо. Я расценивал все произошедшее не иначе, как чудо, Он согласился приобрести мое топливо, хотя я даже не заикнулся об этом. За два часа, благодаря искреннему интересу к нему и его проблемам, я продвинулся намного дальше, чем за десять лет, пытаясь заинтересовать собой и своим продуктом. Давным-давно, за сотню лет до рождения Христа, римский поэт Публили Сир говорил, «Мы интересуемся другими, тогда, когда они...» интересуются нами. Проявляемый интерес, как в случае с любым другим принципом человеческих взаимоотношений, должен быть искренним. Он должен приносить пользу не только тому, кто выказывает интерес, но и человеку, ставшему объектом внимания. Игра должна вестись и в одни, и в другие ворота. Обе стороны должны быть в выигрыше. Мистер Мартинг Гинсберг, слушатель моих курсов на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, поведал мне, как неподдельный интерес, проявленный к нему медсестрой, повлиял на его жизнь. Наступил День Благодарения. Мне тогда было 10. Я лежал в городской больнице. На следующий день мне предстояла серьезная ортопедическая операция. Впереди меня ожидали долгие месяцы изоляции, боли и выздоровления. Отец мой умер, а мы с мамой жили на пособие в крохотной квартирке. В тот день она не могла меня навестить. Ближе к вечеру меня совсем одолевало одиночество, отчаяние и страх. Я знал, что мама сидит дома одна и тревожится обо мне, и рядом никого нет, с кем можно было бы поговорить, пообедать. У нее даже нет денег на настоящий ужин в День Благодарения. На глаза навернулись слезы. и я засунул голову под подушку и натянул поверх одеяла. Я плакал беззвучно, но так горько, что мое тело содрогалось от боли. Тут ко мне подошла молодая медсестра-студентка, услышавшая мои рыдания. Она стянула одеяло и принялась вытирать мне слезы. Девушка призналась, что чувствует себя очень одинокой, потому что должна работать в этот день и не может побыть вместе с семьей. Потом предложила мне пообедать. Она принесла два подноса с едой, порезанная ломтиками индейка, картофельное пюре, клюквенный соус и мороженое на десерт. Она говорила со мной, пытаясь успокоить. И хотя ее смена заканчивалась в 16, она осталась со мной почти до 11. Играла, развлекала и разговаривала, пока я, наконец, не уснул. С тех пор прошел не один день благодарения. Но каждый год я вспоминаю именно тот, когда мне было десять, когда страх, одиночество и отчаяние растворились, вытесненные теплотой и лаской незнакомой девушки-медсестры, которая помогла мне пережить этот день. Если хотите, чтобы окружающие испытывали к вам симпатию, если хотите приобрести настоящих верных друзей и помогать не только себе, но и другим, Держите в уме данный принцип. Принцип первый. Проявляйте искренний интерес к окружающим. Глава вторая. Простой способ произвести благоприятное первое впечатление. Чарльз Шваб рассказал мне, что его улыбка стоит миллион долларов, и он вполне вероятно недооценивал ее стоимость, ибо успех Шваба по большей части объясняется его личностью, очарованием, способностью располагать к себе людей, и одной из самых восхитительных примет его персоны была чарующая улыбка. Действие громче слов, а улыбка дает понять, ты мне нравишься, ты делаешь меня счастливым, я рад тебя видеть. Вот почему собаки пользуются такой огромной популярностью. Они так рады нас видеть, что едва из шкуры не выпрыгивают. Поэтому мы радуемся им не меньше. Аналогичный эффект производит детская улыбка. Вам когда-нибудь доводилось сидеть в приемной врача и разглядывать мрачные лица людей, нетерпеливо ожидающих своей очереди? Доктор Стивен Шпраул, ветеринар из Рейтауна в штате Миссури, описал типичный день в своей клинике, когда комната ожидания была забита посетителями с питомцами. Никто ни с кем не общался, думая, вероятно, о важных делах, которыми мог бы заниматься, вместо того, чтобы тратить время, просиживая в приемной. Доктор Шпраул вспоминал эту историю на одном из моих занятий. В приемной уже собралось шесть или семь посетителей, когда вошла молодая женщина с девятимесячным младенцем и котенком. По счастливому стечению обстоятельств женщина уселась подле джентльмена, который был более чем раздражен затянувшимся ожиданием. Джентльмен и глазом не успел моргнуть, как младенец улыбнулся ему свойственной детям широкой открытой улыбкой. И что же сделал джентльмен? то же, что сделали бы вы или я, улыбнулся в ответ. И вот уже он завел разговор с молодой женщиной о ее малышей своих внуках. К ним тут же подключились и остальные посетители, и вскоре царившие в приемной напряжение и скука сменились оживлением и приятной беседой. Вымученная усмешка? Нет, она никого не обманет. Мы понимаем, что она фальшива, и не покупаемся на нее. Я говорю об искренней улыбке, согревающей сердце, идущей из глубины души, улыбке, которая всегда дорогого стоит. Профессор Джеймс МакКоннелл, психолог из Мичиганского университета, поделился своим отношением к улыбке. Люди, которые улыбаются, обычно намного эффективнее управляют, обучают и продают, а также растят более счастливых детей. В улыбке скрывается куда больше информации, чем в нахмуренных бровях. Вот почему поддержка и ободрение служат более действенным инструментом обучения, нежели наказание. Менеджер по найму персонала в крупном нью-йоркском универмаге признался мне, что скорее возьмет на работу продавцом девушку, не окончившую среднюю школу, но с очаровательной улыбкой, чем доктора философии с угрюмой физиономией. Улыбка сродни чуду, даже невидимая. Телефонные компании в Соединенных Штатах внедряют программу под названием «Телефонная сила», которую предлагают сотрудникам, продающим по телефону товары или услуги. В этой программе они рекомендуют улыбаться во время телефонных разговоров. Ваша улыбка будет слышна в голосе. Мистер Роберт Крайер, руководитель отдела в компании из Цинценати в штате Огайо, рассказал, как ему удалось найти подходящего и редкого сотрудника. Я безуспешно искал в свой отдел сотрудника со степенью доктора философии. Наконец мне попался молодой человек с идеальной квалификацией, которой оканчивал университет Пердью. Сделав несколько телефонных звонков, я выяснил, что ему уже поступило множество предложений от других компаний, причем крупнее и известнее моей. Я обрадовался, когда он принял именно мое. После того, как молодой человек приступил к работе, я поинтересовался, почему он отдал предпочтение нашей компании. Он помолчал немного и ответил. Остальные менеджеры говорили по телефону холодным деловым тоном. Мне казалось, они заключают очередную сделку. А при разговоре с вами я чувствовал, что вы рады меня слышать и действительно хотите, чтобы я у вас работал. «Можете быть уверены. Я до сих пор улыбаюсь, отвечая на телефонные звонки», — заключил мистер Краер. Председатель Совета директоров одной из крупнейших в США компаний, занимающихся продажей каучука, как-то сказал мне, что по его наблюдениям люди, которые не развлекаются и не получают удовольствия на работе, редко добиваются большого успеха. Этот солидный бизнесмен не особо верит в старую мудрость, согласно которой только тяжкий труд волшебным ключиком открывает двери к осуществлению наших желаний. «Я знаю тех», — сказал он, — «кто преуспел, потому что получал колоссальное наслаждение от своего бизнеса и позднее видел, как менялись эти люди, как наслаждение превращалось в банальное выполнение рабочих обязанностей». Бизнес становился скучной рутиной. Они утрачивали радость и в итоге терпели крах. Вы должны получать удовольствие от общения с людьми, если хотите, чтобы они получали удовольствие от общения с вами. Я просил тысячи бизнесменов в течение недели постоянно кому-нибудь улыбаться, а затем поделиться результатами на занятии. Что из этого получилось? Давайте посмотрим. Далее приводится письмо Уильяма Стейнхарта, брокера из Нью-Йорка. И его случай не единичный. Такие примеры можно приводить сотнями. «Я женат более 18 лет», — писал мистер Стейнхарт, «и за все это время я крайне редко улыбался жене или удостаивал ее двух десятков слов с утра и до отъезда на работу. Наверное, такого ворчуна еще надо было поискать». Когда вы попросили меня поэкспериментировать с улыбками, я решил попробовать продержаться неделю. На следующее утро, расчесывая волосы, я взглянул на угрюмую физиономию в зеркале и сказал себе, «Билл, ты должен стереть это хмурое выражение и начать улыбаться. И ты сделаешь это прямо сейчас». Усевшись завтракать, я поприветствовал жену. «Доброе утро, дорогая!» и улыбнулся. «Вы предупреждали, что она может удивиться, но вы недооценили ее реакцию. Она была ошеломлена, потрясена. Я сообщил жене, что отныне она будет постоянно видеть мою улыбку, и каждый день держу данное слово. За два месяца мое новое поведение принесло в наш дом больше счастья, чем в нем наблюдалось за весь последний год. Уходя на работу... Я приветствую лифтера в нашем доме и улыбаюсь. Улыбаюсь швейцару, улыбаюсь кассиру в метро, прося разменять купюру. В зале биржи я улыбаюсь людям, которые до этого никогда не видели моей улыбки. Вскоре обнаружилось, что окружающие улыбаются мне в ответ. Я радостно приветствую тех, кто приходит ко мне с жалобами или недовольством. Выслушивая их, я улыбаюсь». И оказалось, в таком случае решение находится куда проще. Улыбка каждый день помогает мне зарабатывать деньги. Я делю кабинет с другим брокером. Один из его клерков — симпатичный молодой человек. Я пребывал в таком приподнятом настроении от полученных результатов, что сообщил ему о своей новой философии человеческих отношений. Тот признался, что, встретившись со мной впервые, он счел меня... ужасным брюзгой и только недавно поменял свое мнение. По его словам, благодаря улыбке, я становлюсь похожим на нормального человека. Я также перестал критиковать и вместо порицания выражаю признательность и похвалу. Я больше не разглагольствую о том, чего хочу, и стараюсь понять точку зрения другого человека. И все описанное в буквальном смысле перевернуло мою жизнь. Я совершенно изменился, стал богаче в плане новых друзей и счастья, а ведь по большому счету только это имеет значение. Предположим, вы не в настроении улыбаться. Что же тогда? Во-первых, заставляйте себя улыбаться. Прибывая в одиночестве, насвистывайте, мурлыкайте какой-нибудь мотив или пойте. ведите себя так словно вы уже счастливы и вы станете счастливым вот как сказал об этом уильям джеймс действие якобы следует за чувством но в действительности действия и чувства идут рука об руку контролируя действия которые напрямую управляются волей мы можем опосредованно воздействовать на чувства неподвластной воли таким образом Единственно возможный способ обрести утраченную жизнерадостность — принять жизнерадостный вид и вести себя так, будто вы бодры и веселы. Все мы стремимся обрести счастье, и путь к нему только один — контроль над собственными мыслями. Счастье зависит не от внешних условий, а от внутреннего состояния. Счастливым или несчастным человека делает не то, что у него есть, что он собой представляет, что делает или какое место занимает. Главное, что он думает. Например, два человека живут в одном месте, занимаются одним делом, располагают одинаковым количеством денег, пользуются одинаковой степенью уважения. Только один счастлив, а второй страдает. Почему? Все дело... в ментальной установке. В удушающей жаре тропиков я видел не меньше счастливых лиц, бедных крестьян, трудящихся в поте лица, чем в кабинетах с кондиционером в Нью-Йорке, Чикаго или Лос-Анджелесе. «Нет ничего ни хорошего, ни плохого», — писал Шекспир. «Это размышление делает все таковым». Эйб Линкольн однажды заметил, что большинство людей — Счастливы настолько, насколько решают быть счастливыми. И он был прав. Недавно я увидел убедительное подтверждение этой истины. Однажды я выходил наверх из метро на Пен-стейшн в Нью-Йорке, и прямо передо мной 30 или 40 мальчишек с костылями и палками с трудом преодолевали лестницу. Одного мальчика пришлось нести. Меня до глубины души потрясли их смех и веселье. о чем я сообщил сопровождавшему их мужчине. «Да», — кивнул тот, — «когда ребенок осознает, что до конца жизни не сможет ходить, поначалу он испытывает шок. Но когда первоначальное потрясение проходит, он смиряется со своим состоянием, а затем становится таким же счастливым, как и любой другой ребенок. Мне захотелось снять шляпу перед этими ребятами». Они преподали мне урок, который, надеюсь, я никогда не забуду. Внимательно ознакомьтесь с мудрым советом эссеиста и издателя Элберта Хаббарда. Только помните, недостаточно просто прослушать его, необходимо найти ему практическое применение. Выходя на улицу, поднимите подбородок, высоко держите голову, сделайте глубокий вдох. Напитывайтесь солнечным светом, улыбайтесь друзьям, вкладывайте всю душу в каждое рукопожатие. Не бойтесь быть неправильно понятыми и не тратьте ни минуты на размышления о врагах. Как можно четче определитесь с тем, что планируете делать и двигайтесь к цели, не сворачивая с пути. Сосредоточьтесь на своих грандиозных, замечательных планах и постепенно, с течением времени, Вы заметите, что бессознательно хватаетесь за возможности, необходимые для осуществления своих желаний, совсем как коралл, поглощающий из набежавшей волны необходимые элементы. В своем воображении нарисуйте полезного, талантливого, старательного человека, каким хотите стать, и это мысленное представление будет неизменно превращать вас именно в такую личность. Мысль превыше всего. Сохраняйте правильный психологический настрой. Будьте мужественны, чистосердечны и бодры. Правильно мыслить значит создавать. Желание порождает все вокруг нас, и каждая искренняя молитва получает ответ. Мы уподавляемся тому, к чему обращены наши сердца. Поднимите подбородок и держите голову высоко. Каждый из нас мог бы стать Богом. У древних китайцев, известных своей мудростью, была пословица, которую нам с вами нужно зарубить себе на носу. Человек, не умеющий улыбаться, не должен открывать магазин. Улыбка отражает вашу благожелательность. Она освещает жизнь всех, кто ее видит. Для того, кто постоянно видит десятки хмурых, недовольных или злых лиц, ваша улыбка подобна пробившемуся сквозь тучи солнцу. Если вы измучены начальством, клиентами, учителями, родителями или детьми, улыбка помогает осознать, что не все в мире так безнадежно, что в нем еще есть место радости. Несколько лет назад, в знак признательности, продавцы, которые испытывают колоссальную нагрузку в период рождественского ажиотажа, опубликовали рекламу с изложенной далее философией, а также обратились к покупателям с необычной просьбой. Цена улыбки в Рождество. Она ничего не стоит, но многое создает. Она обогащает принимающего, не обедняя дарящего. Она мимолетна. но воспоминания о ней порой длятся вечно. Нет человека настолько богатого, чтобы обойтись без нее, и нет настолько бедного, которого она не сделала бы богаче. Она приносит в дом счастье, способствует установлению доброжелательных деловых отношений и служит отличительным признаком друга. Она придает силу уставшим, освещает путь впавшим в отчаяние, дарит радость опечаленным и служит лучшим природным лекарством от неприятностей. При этом ее нельзя купить, вымолить, взять взаймы или украсть, ибо от нее нет проку, если ее не дарят. И если в последние минуты рождественской суматохи кто-то из наших продавцов от усталости забудет вам улыбнуться, будьте так добры, поделитесь с ним улыбкой сами, ведь никто так не нуждается в улыбке, как тот, кто уже не в силах улыбаться. Принцип второй. Улыбайтесь. Глава третья. Если вы этого не делаете, не миновать неприятностей. В 1898 году в округе Рокленд в штате Нью-Йорк произошла трагедия. Умер ребенок, и соседи стали собираться на похороны. Джим Фарли отправился в конюшню, чтобы запрячь лошадь. На земле еще лежал снег, воздух был морозный и кусачий. Лошадь давно не выводили, и когда Джим Фарли повел ее к поилке, Она начала резвиться, высоко взбрыкнула двумя ногами и нанесла хозяину смертельный удар. Так в маленькой деревушке Стоуни-Пойнт на той неделе состоялись не одни похороны, а двое. У Джима Фарли осталась вдова, трое сыновей и страховой полис на несколько сотен долларов. Его старший сын Джим, названный в честь отца, 10 лет от роду, пошел работать на кирпичный завод, где таскал песок, засыпал его в формы и переворачивал кирпичи, сушившиеся на солнце. У него не было возможности получить образование, зато он, обладая недюжинными способностями, умел располагать к себе людей и поэтому занялся политикой. Со временем он развил в себе феноменальное умение запоминать имена. Ему не довелось окончить среднюю школу, но к 46 годам четыре колледжа присвоили ему различные степени, а сам он занял должность председателя Национального комитета Демократической партии и генерального почтмейстера США. Когда я брал интервью у Джима Фарли, я спросил, каков главный секрет его успеха. Тот ответил — «Тяжкий труд». «Не смешите», — возразил я. Фарли, в свою очередь, предложил мне назвать причину его успеха. «Я пояснил. Я знаю, что вы можете назвать по именам десять тысяч человек». «Ошибаетесь. Я могу назвать по именам пятьдесят тысяч человек». «Здесь нет никакой ошибки». Благодаря этой способности мистер Фарли, руководивший президентской кампанией Франклина Рузвельта в 1932 году, помог тому стать хозяином в Белом доме. За годы работы комми в компании по производству гипса и клерком в городском управлении Стоуни-Пойнта Джим Фарли разработал собственную систему запоминания имен. Поначалу она была довольно проста. Познакомившись с новым человеком, он выяснял его полное имя и определенные подробности о его семье, бизнесе и политических взглядах. Затем мысленно составлял из полученных сведений единую картину и, встретив этого человека в следующий раз, пусть даже год спустя, мог пожать ему руку, осведомиться о близких, поинтересоваться, как прижились розы на заднем дворе. Неудивительно, что у него появилось много сторонников. За несколько месяцев до начала президентской кампании Рузвельта Джим Фарли ежедневно писал по несколько сотен писем, адресованных жителям западных и северо-западных штатов. Через некоторое время он сел на поезд и за 19 дней объехал 20 штатов, преодолев двадцать тысяч километров на двуколке, поезде, автомобиле и лодке. Приезжая в очередной город, он встречался с избирателями за завтраком, обедом или ужином и вел с ними задушевные беседы, после чего снова отправлялся в путь к следующему месту назначения. По возвращении домой он отправил одному из жителей в каждом городе, где побывал, письмо с просьбой прислать ему список всех гостей, с которыми он общался. В совокупности этот список составляли тысячи имен, Тем не менее, каждый человек из него удостоился личного письма от Джеймса Фарли. Каждое такое письмо начиналось словами «Дорогая Джейн» или «Дорогой Билл» с обязательной подписью «Джим» в конце. Еще в ранней юности Джим Фарли понял, что собственное имя обычному человеку куда интереснее, чем все прочие имена на Земле вместе взятые. Запомнив имя и затем обращаясь к человеку по имени, вы делаете ему тонкий, но весьма действенный комплимент. Но забыв ли написав его неправильно, вы ставите себя в очень невыгодное положение. Однажды я устраивал в Париже курсы по ораторскому мастерству и разослал стандартные письма всем живущим там американцам. Подставляли имена французские машинистки, слабо владевшие английским, и, разумеется, делали ошибки. Один мужчина, управляющий крупного американского банка в Париже, написал мне резкий возмущенный ответ, поскольку его имя было неправильно напечатано. Порой запоминанием имен, особенно труднопроизносимых, возникают сложности, и многие, вместо того, чтобы постараться выучить такое имя, ограничиваются сокращением или прозвищем. Однажды Сиду Леви нужно было позвонить клиенту по имени Никодемус Пападоулос. Большинство людей называли его Ник. Леви рассказывал, «Я специально потренировался произносить его имя, прежде чем позвонить. Когда я поприветствовал его фразой «Доброе утро, мистер Никодемус Пападоулос», мой собеседник был просто шокирован. Он молчал, казалось, «целую вечность», и, наконец, со слезами в голосе произнес, «Мистер Леви, за все 15 лет, что я живу в этой стране, никто ни разу не удосужился назвать меня полным именем». В чем кроется секрет успеха Эндрю Карнеги? Его называли «стальным королем», однако сам он плохо разбирался в производстве стали. На него работали сотни людей, знавших о стали намного больше. но он умел общаться с людьми, что и позволило ему сказочно разбогатеть. Уже в раннем возрасте Карнеги демонстрировал организаторские способности и талант руководителя. К десяти годам он обнаружил исключительную важность, придаваемую людьми их собственным именам, и использовал это открытие, чтобы завоевывать их расположение. Приведу пример. В детстве, когда Эндрю еще жил в Шотландии, у него появилась крольчиха. Он и опомниться не успел, как на руках оказался целый выводок кроликов, которых нечем было кормить. Но тут у мальчика родилась гениальная идея. Он оповестил всех окрестных ребят, что назовет кроликов в их честь, если те нарвут достаточно клевера и одуванчиков на корм животным. План удался на славу, и Корнеги, Никогда не забывал усвоенный в детстве урок. Многие годы спустя он заработал миллионы, применяя в бизнесе тот же подход. К примеру, он хотел продать стальные рельсы компании Пенсильвания Railroad, президентом которой в то время являлся Эдгар Томпсон. Карнеги выстроил огромный сталелитейный завод в Питтсбурге и назвал его «Сталелитейный завод Эдгара Томпсона». А теперь хочу вас спросить. Когда Пенсильвания Рейлроуд потребовались стальные рельсы, у кого, по-вашему, Эдгар Томпсон их закупал? Когда между Корнеги и Джорджем Пульманом разгорелась борьба за первенство в производстве спальных вагонов, Стальной Король сначала вспомнил случай с кроликами. Central Transportation Company, который управлял Корнеги, соперничала с компанией, принадлежавшей Пульману. Обе компании стремились заполучить контракт на поставку для Union Pacific Railroad, попеременно снижая цены и лишая друг друга малейших шансов на прибыль. И Карнеги, и Пульман прибыли в Нью-Йорк навстречу советам директоров Union Pacific. Встретив Пульмана однажды вечером в гостинице «Сент-Николас», Карнеги обратился к нему. «Добрый вечер, господин Пульман. Разве мы не похожи на двух дураков?» «Что вы хотите этим сказать?» — потребовал разъяснений Пульман. Корнеги изложил свою идею — слияние двух компаний. В ярких красках он расписал взаимные выгоды от сотрудничества, а не противоборства. Пульман внимательно выслушал, но был не до конца убежден. Наконец он спросил, «Как бы вы хотели назвать новую компанию?» И Корнеги без промедления ответил, «Разумеется, Пульман Пелис К. Кампани». Пульман засиял. «Приходите в мой номер, давайте все обсудим». Этот разговор вошел в историю промышленности. Правило запоминать и относиться с уважением к именам друзей и деловых партнеров являлось одним из секретов стиля руководства Эндрю Карнеги. Он гордился тем фактом, что мог назвать по имени многих из рабочих своего завода. Люди так дорожат своим именем, что стремятся любыми путями его увековечить. Даже славившийся буйным нравом Финиас Тейлор Барнум, величайший шоумен своего времени, был сильно огорчен тем, что у него нет сыновей, которые носили бы его фамилию. и поэтому предложил своему внуку, который носил фамилию Сили, пять тысяч долларов за то, чтобы тот назвал себя Барнум Сили. Многие столетия богатые и благородные люди поддерживали художников, музыкантов и писателей, а те посвящали им свои творения. Богатейшими коллекциями, библиотеки и музеи обязаны людям, для которых невыносимой была мысль о том, что их имя сотрется из памяти потомков. В Нью-Йоркской публичной библиотеке до сих пор хранятся собрания Астора и Ленокса. Метрополитен-музей увековечил имена Бенджамина Альтмана и Джона Пирпанта Моргана. И практически каждую церковь украшают витражи, созданные в честь щедрых дарителей. Многие издания в университетских кампусах носят имена спонсоров, пожертвовавших крупные суммы за честь быть увековеченным. Большинство людей не запоминают имена по одной простой причине. Они не желают тратить время и силы, чтобы сосредоточиться и навсегда зафиксировать имена в памяти. И придумывают всяческие отговорки и оправдания. Они, дескать, слишком заняты. Но вряд ли у них больше дел, чем у Франклина Рузвельта, а ведь тот старательно запоминал имена даже автомехаников, с которыми имел дело. Приведем пример. Компания Chrysler спроектировала специальный автомобиль для Рузвельта, который из-за парализованных ног не мог управлять обычной машиной. В Белый дом ее доставили Чемберлен и Механик. передо мной лежит письмо мистера чемберлина в котором он описывает свои воспоминания я учил президента рузвельта управлять автомобилем с помощью необычных приспособлений пишет чемберлин однако он преподал мне куда более значимый урок о деликатном искусстве общения с людьми когда я прибыл в белый дом президент проявил чрезвычайную учтивость и обходительность обратился ко мне по имени постарался, чтобы я чувствовал себя комфортно и особенно впечатлил меня живейшим интересом ко всему, что я показывал и рассказывал. Автомобиль был спроектирован полностью для ручного управления. Вокруг нас собралась толпа из желающих взглянуть на машину, а президент воскликнул. «Она великолепна и заводится всего одним нажатием кнопки!» Ею так легко управлять. Думаю, она бесподобна. Не представляю, что приводит ее в движение. Вот бы у меня было время разобрать ее и понять ее устройство. Когда друзья и помощники Рузвельта восторгались автомобилем, президент заявил в их присутствии. «Мистер Чемберлин, я оценю время и усилия, потраченные на создание этой машины. Это фантастическая работа». Он восхищался радиатором, специальным зеркалом заднего вида, специальными фарами, особой обивкой, положением водительского сиденья, чемоданами с монограммами в багажнике. Иными словами, он обратил внимание на все детали, которые я, как ему было известно, тщательно обдумывал. И расписал их во всех красках миссис Рузвельт, мисс Перкинс, министру труда и своему секретарю. Он даже втянул в разговор старого привратника Белого дома со словами «Джордж, тебе придется весьма аккуратно обращаться с этими чемоданами». Когда урок вождения был окончен, президент повернулся ко мне и сказал «Что ж, мистер Чемберлин, Совет управляющих Федеральной резервной системы ожидает меня уже полчаса. Думаю, мне...» Пора вернуться к работе. Со мной в Белый дом приехал механик. По прибытии он был представлен президенту Рузвельту, который слышал его имя всего один раз. За все время механик не проронил ни слова и робко держался в тени. Но прежде чем покинуть нас, президент подошел к нему, пожал руку, обратился по имени и поблагодарил за приезд в Вашингтон. И его благодарность... не казалось формальной, он был абсолютно искренен, это хорошо чувствовалось. Через несколько дней после возвращения в Нью-Йорк я получил от президента Рузвельта фотографию с автографом и короткую записку с выражением благодарности за мою помощь. Где он находил на все это время, остается для меня загадкой. Франклин Рузвельт знал, что заручиться расположением проще и очевиднее всего, если помнить имена и давать людям почувствовать себя значимыми. Но многие ли из нас так поступают? Когда нас представляют незнакомому человеку, мы обычно болтаем несколько минут, но к моменту прощания не в состоянии вспомнить, как его зовут. Первым делом любой политик усваивает такой урок. Политическая мудрость — помнить имена избирателей, забывать их — политическая смерть. В бизнесе и в личном общении умение запоминать имена не менее важно, чем в политике. Наполеон III, император Франции и племянник Наполеона I, похвалялся, что, невзирая на свои императорские обязанности, помнит имя каждого встреченного им человека. Каким приемом он пользовался? Простым. Если он не разобрал имя, то обязательно говорил «Простите, я не расслышал ваше имя». Необычное имя он всегда просил произнести по буквам. Во время разговора он намеренно употреблял имя несколько раз и старался мысленно провести какие-то ассоциации между именем и внешностью чертами или манерами собеседника. оставшись в одиночестве его императорское величество записывал именно листе бумаги долго его разглядывал сосредотачивался на нем пытался зафиксировать его в своем сознании а потом рвал листок на мелкие клочки таким образом он запоминал не только на слух но и зрительно на подобные действия требуется время но как говорил эмерсон хорошие манеры слагаются из маленьких жертв. Запоминайте и использовать имена — обязанность не только монарших особ и руководителей высшего звена. Это важное и полезное умение для всех людей. Мистер Кен Ноттингем, сотрудник компании General Motors в Индиане, обычно обедал в столовой компании. Он заметил, что у женщины, работающей на раздаче, на лице застыло хмурое выражение. Она готовила сэндвичи два часа и воспринимала меня как очередной сэндвич. Я сделал заказ. Она взвесила ветчину на маленьких весах и протянула мне листик салата и несколько картофельных чипсов. На следующий день я встал к тому же прилавку. Та же женщина, то же хмурое выражение. Но в этот раз я заметил карточку с ее именем. Улыбнувшись, я обратился к ней. «Добрый день, Юнис!» и сделал заказ. Она забыла про весы, выложила горкой ветчину, дала три листика салата и насыпала картофельных чипсов столько, что они сваливались с тарелки. Не стоит забывать о волшебстве, таящемся в нашем имени, и о том, что оно полностью и безраздельно принадлежит тому, с кем мы общаемся, и только ему. Имя? выделяет человека, делает его уникальным. Сообщаемая нами информация или высказанная просьба приобретают особую важность, когда мы упоминаем имя того, к кому обращаемся. С кем бы мы ни общались, от официанта до руководителя, имя поистине творит чудеса. Принцип третий. Помните, для человека — Нет более важного и сладостного звука, чем звук его имени. Глава четвертая. Простой способ стать отличным собеседником. Не так давно я принимал участие в партии в Бридж. Я не умею играть в бридж, и помимо меня присутствовала еще одна дама, которая также не умела играть. Узнав, что в свое время я работал управляющим у Лоуэлла Томаса, перед тем, как тот подался на радио, и что, помогая ему готовить иллюстрированное описание путешествий, я много поездил с ним по Европе, она обратилась ко мне. «Мистер Карнеги, расскажите мне обо всех чудесных местах, где вы побывали, и всех достопримечательностях». Мы уселись на диван, и моя новая знакомая обронила, что они с мужем только что вернулись из Африки. «Африка!» — поразился я. «Как интересно! Всегда мечтал побывать там, но моя мечта пока так и не осуществилась, не считая 24-часового пребывания в Алжире. Скажите, вы были в саванне? Да? Здорово! Вам можно позавидовать. Расскажите же мне про Африку!» Она не умолкала 45 минут. и ни разу больше не поинтересовалась, где был и что видел я. Ей уже не хотелось слушать о моих путешествиях. Ей нужен был хороший слушатель, чтобы рассказывать о том, где была и что видела она. Редкий случай? Нет. Многие так себя ведут. Однажды на званом обеде, организованном Нью-Йоркским издательством, я познакомился с известным ботаником. Мне никогда раньше не доводилось общаться с ботаниками, и я был совершенно им очарован. Я буквально не дышал, внимая его описанием экзотических цветов, экспериментов по выведению новых сортов растений и обустройству садов в зданиях. Он даже привел несколько поразительных фактов об обычной картошке. У меня у самого имеется маленький зимний сад — и мой собеседник любезно подсказал мне, как решить некоторые мои садоводческие проблемы. Как я уже упоминал, знакомство наше состоялось на званом обеде. На нем присутствовали десятки других гостей, но я, нарушив все правила вежливости, не обращал на них ни малейшего внимания и ни один час провел в обществе ученого-ботаника. В полночь я попрощался с присутствующими и собрался уходить. Ботаник повернулся к хозяину вечера и сделал в мой адрес несколько приятных комплиментов. Я, дескать, исключительно вдохновляющий и такой, и сякой, а под конец выяснилось, что я самый интересный собеседник. Интересный собеседник? Как так? Я же почти ни слова не произнес. Даже если бы и хотел, я вряд ли мог бы что-то сказать, не сменив тему беседы. Ведь в «Ботанике» я смыслил ровно столько же, сколько в «Анатомии пингвинов». Зато я внимательно слушал, поскольку мне было действительно очень интересно, и собеседник это почувствовал, и, естественно, он был польщен. Внимательно слушающий собеседник — наивысший комплимент для любого из нас. «Лишь немногие», — писал Джек Вудфорд в романе «Неопытные в любви», могут устоять перед скрытой лестью восторженного внимания. Я не ограничился восторженным вниманием, а не скупился на одобрение и щедро расточал похвалу. Я признался, что получил огромное удовольствие и пользу от беседы с ним. Так и было. Я признался, что хотел бы знать столько же, сколько он. Так и было. Я признался, что хотел бы побродить вместе с ним по полям. Так и было. Я признался, что должен обязательно увидеться с ним еще раз. Так и было. У него сложилось представление обо мне как о хорошем собеседнике, хотя в действительности я был лишь хорошим слушателем, который поощрял его говорить. В чем кроется секрет, загадка результативной деловой беседы? По словам бывшего президента Гарварда Чарльза элиота В успешных деловых переговорах нет никакой тайны. Исключительно важно максимально сосредоточиться на говорящем. Ничто так не льстит собеседнику». Сам Эллиот был настоящим мастером по части умения слушать. Генри Джеймс, один из первых великих американских романистов, вспоминал. «То, как слушал доктор Эллиот, нельзя назвать просто молчанием, Это была своеобразная форма деятельности. Он сидел с ровной спиной, сцепив руки на коленях, и не шевелился, только крутил большие пальцы один вокруг другого, то быстрее, то медленнее. Он смотрел собеседнику прямо в глаза и, казалось, слушал не только ушами, но и глазами. Он внимал и с головой погружался в ваши слова. В конце беседы У говорящего складывалось полное ощущение, что он добился своего. Само собой разумеется, не правда ли? Не нужно четыре года учиться в Гарварде, чтобы это понять. Тем не менее, и вы, и я знакомы с владельцами универсальных магазинов, которые арендуют дорогие площади, выгодно закупаются товарами, красиво украшают витрины, тратят тысячи долларов на рекламу, а потом нанимают продавцов, начисто лишенных способности слушать. Такие сотрудники обрывают покупателей на полуслове возражают, вызывают раздражение и тем самым отбивают всякое желание посещать этот магазин. Универсальный магазин в Чикаго едва не потерял постоянного покупателя, совершавшего покупки на несколько тысяч долларов в год из-за продавца, который не желал слушать. Миссис Генриетта Дуглас, посещавшая мои курсы в Чикаго, приобрела на распродаже пальто. Придя домой, она обнаружила дырку в подкладке. Вернувшись на следующий день в магазин, миссис Дуглас попробовала обменять пальто. Продавщица отказалась даже выслушать женщину. «Вы купили товар на распродаже», заявила она и указала на висевшее на стене объявление. «Читайте, товары обмену не подлежат». Если вы купили пальто, вам придется его оставить. Зашейте подкладку сами. Но это бракованный товар, — возразила покупательница. Не имеет значения, — прервала ее продавщица. Не подлежат, значит, не подлежат. Генриетта Дуглас уже намеревалась с негодованием удалиться и никогда больше не приходить в этот магазин, как случайно встретила управляющую, которая хорошо знала давнюю клиентку. Миссис Дуглас рассказала ей о случившемся. Управляющая внимательно выслушала всю историю, осмотрела пальто и сказала, «Товары на распродаже не подлежат возврату, чтобы мы могли избавляться от них в конце сезона. Однако данное правило не распространяется на бракованные вещи. Мы, безусловно, починим или заменим подкладку, или, если пожелаете, вернем вам деньги». Какой разный подход. Если бы в ситуацию не вмешалась случайно подошедшая управляющая, магазин навсегда потерял бы преданного покупателя. Умение слушать обретает еще большую значимость, когда речь идет о нашей семье. Но, к сожалению, мы порой проявляем больше внимания к незнакомцам, чем к ближним. Как часто вы отмахиваетесь, от супруги или ребенка рассеянной репликой, вместо того, чтобы отвлечься от своих дел и внимательно их послушать. В разгар страстного романа нам часто кажется, что возлюбленный или возлюбленный понимает нас с полуслова, а все потому, что они уделяют нам безраздельное восторженное внимание. Милли Эспозита из города Кротон-на-Гудзоне в штате Нью-Йорк понимает, как важно ее родным быть услышанными. Она всегда придерживается незыблемого правила внимательно выслушивать своих детей, когда кому-нибудь из них захочется поговорить по душам. Однажды вечером она сидела на кухне вместе с сыном Робертом, и тот после короткого обсуждения своих дел сказал, «Мама, я знаю, ты меня очень любишь». Тронутая миссис Эспозита ответила, «Конечно, я тебя очень люблю, а ты сомневаешься?» Роберт пояснил. «Не сомневаюсь, но я точно знаю это, потому что, когда я хочу с тобой о чем-то поговорить, ты всегда откладываешь свои дела и слушаешь меня». Заядлый критикан и даже самый агрессивный скандалист умеряет свой пыл и успокаивается в присутствии терпеливого и отзывчивого слушателя. слушатели который хранит молчание когда разгневанные придира раздуваются как королевская кобра и плюется ядом приведу пример несколько лет назад нью йорк телефон комппан пришлось иметь дело с одним из самых злобных клиентов когда либо ругавшихся со службой по работе с клиентами Он сыпал проклятиями, бесновался, грозился вырвать с корнем телефонные провода, отказывался платить по счетам, объявив их фальшивыми, писал в газеты жалобы, направлял бесконечные претензии в комиссию по услугам населению, начал несколько судебных исков против телефонной компании. Наконец, к возмутителю спокойствия был направлен самый опытный переговорщик компании. Он просто слушал. как сварливый клиент упивался собой, изливая негодование. Представитель телефонной компании все слушал, поддакивал и выражал сочувствие его обидам. «Он все бушевал, а я слушал почти три часа», — вспоминал впоследствии переговорщик, затем вернулся и слушал снова. Я беседовал с ним четыре раза, и перед четвертым визитом стал одним из учредителей основанной им организации под названием «Ассоциация по защите телефонных абонентов». Я до сих пор являюсь ее членом, причем, насколько мне известно, единственным, помимо самого мистера Икс. Я выражал симпатию и сочувствовал каждой высказанной им жалобе. Еще никогда ни один представитель телефонной компании не общался с ним подобным образом, так что начал вести себя... почти дружелюбно. В первый свой визит я даже не заикнулся о том, почему пришел. И во второй, и в третий тоже. Придя в четвертый раз, я полностью решил вопрос. Клиент оплатил все счета, и впервые за всю историю противоречий между ним и телефонной компанией по собственному желанию отозвал все претензии из комиссии по услугам населения. Вне всякого сомнения — Мистер Икс почитал себя крестоносцем, защищающим общественность от бездушной эксплуатации. Но в действительности ему просто хотелось почувствовать себя важной персоной. Сперва ощущения значимости у него вызывали протесты и жалобы. Но как только представитель телефонной компании отнесся к нему со всем уважением, все его надуманные поводы для недовольства растаяли как дым. Однажды утром, несколько лет назад, в офис Джулиана Детмера, основателя Детмер Вуллин Кампани, ставший со временем крупнейшим поставщиком шерстяных тканей, ворвался разгневанный клиент. «Этот человек, один из наших розничных продавцов, задолжал нам небольшую сумму», — рассказывал мне мистер Детмер. Клиент этот факт отрицал, но мы знали, что он ошибается. Наш кредитный отдел настаивал на оплате, посылая этому клиенту письмо за письмом. Тогда он собрался, приехал в Чикаго и, ворвавшись в мой кабинет, заявил, что не только не собирается оплачивать счет, но и вообще ни доллара больше не потратит в Детмер Вуллинг Кампани. Я внимательно выслушал его тираду. Мне очень хотелось его перебить, но я понимал, что это не самая разумная линия поведения. поэтому я дал ему выговориться. Когда он, наконец, остыл и смог адекватно воспринимать мои слова, я спокойным, ровным голосом сказал, «Благодарю, что приехали в Чикаго и сообщили мне об этом инциденте. Вы сделали мне огромное одолжение, ведь если кредитный отдел беспокоил вас, возможно, он беспокоил и других наших хороших клиентов, а это очень плохо для компании, поверьте». Я не меньше хочу об этом услышать, чем вы рассказать. Ничего подобного мой посетитель не ожидал от меня услышать. Думаю, он был немного разочарован, ведь он проделал такой путь до Чикаго, чтобы высказать все, что обо мне думает, а я не скандалю, а благодарю его. Я заверил его, что мы спишем долг, так как он крайне щепетильный человек и следит всего за одним счетом. а наши бухгалтеры вынуждены следить за тысячами счетов. Следовательно, высока вероятность того, что ошиблись именно они, а не он. Я признался, что, будь на его месте, я без сомнения испытывал бы такие же эмоции. И поскольку он не планировал больше с нами сотрудничества, порекомендовал ему других поставщиков шерсти. В прошлые его приезды в Чикаго мы частенько обедали вместе, так что я пригласил его в ресторан. Он неохотно согласился, но, вернувшись в мой офис, оформил самый большой заказ за все время нашего сотрудничества. Он уехал домой в благожелательном расположении духа и, желая поступить по отношению к нам так же справедливо, как мы поступили по отношению к нему, просмотрел свои счета, нашел затерявшийся и выслал нам чек с извинениями. Когда позже у него родился ребенок, малышу дали второе имя Детмер, а его отец оставался моим другом и нашим клиентом до самой смерти, 22 года спустя. Много лет назад бедный нидерландский мальчик-эмигрант после школы мыл окна в пекарне, чтобы помогать семье. которая была так бедна, что ему приходилось ходить по улицам с корзиной и собирать из сточных канав кусочки угля, вывалившиеся из вагонов. Этот мальчик, Эдвард Бок, окончил лишь шесть классов школы, но, несмотря на это, стал одним из самых успешных редакторов в истории американской журналистики. Как ему такое удалось? Это долгая история, но вот начало карьеры можно описать в двух словах. Он использовал принципы, изложенные в данной главе. В 13 лет Эдвард Бок бросил школу и устроился посыльным в Western Union, но всегда хотел продолжить образование и начал учиться сам. Юноша экономил деньги на проезд, обходился без обеда до тех пор, пока не скопил достаточно денег на энциклопедию с биографиями известных людей и совершил неожиданное. Ознакомившись с жизнью великих личностей, он разослал им письма с просьбой подробнее рассказать об их детстве. Он был хорошим слушателем. Эдвард написал генералу Джеймсу Гарфилду, который тогда баллотировался в президенты и поинтересовался, действительно ли тот в детстве работал буксировщиком на канале. Гарфилд ответил. Бог написал генералу Улиссу Гранту с вопросом о каком-то сражении. Грант нарисовал для него карту, пригласил четырнадцатилетнего летнего подростка на ужин и проговорил с ним весь вечер. Вскоре посыльный из Western Union вел обширную переписку со многими известными американцами — Ральфом Уолдо Эмерсоном, юристом Оливером Венделом Холмсом, поэтом Генри Вотсфортом Лангфелло, миссис Авраам Линкольн и Луизой Мэй Олкотт. И это далеко не полный перечень — Он не только с ними переписывался, но и побывал у многих из них в гостях. Их опыт вселил в него уверенность, а это бесценное качество. Эти люди заразили его своими амбициозными целями, повлиявшими на его дальнейшую жизнь. Все описанное, позвольте мне повторить, стало возможным исключительно благодаря применению обсуждаемых нами принципов. Айзек Маркосом, журналист, бравший интервью сотен знаменитостей, утверждал, что многим не удается произвести благоприятное впечатление, поскольку они не умеют внимательно слушать. Они настолько зациклены на своих репликах, что все остальное пропускают мимо ушей. Очень важные люди признавались, что предпочитают тех, кто умеет слушать, тем, кто умеет говорить. Однако умение слушать встречается намного реже, чем любое иное положительное качество. О хороших слушателях мечтают не только известные персоны, но и обычные люди. Журнал Reader's Digest писал, «Многие люди вызывают врача, хотя на самом деле им нужен лишь слушатель». В самые тяжелые дни гражданской войны Линкольн написал старому другу, жившему в Спрингфилде в штате Иллинойс, с просьбой приехать в Вашингтон. По признанию Линкольна, он хотел бы обсудить кое-какие проблемы. Прежний сосед приехал в Белый дом, и Линкольн несколько часов проговорил с ним по поводу целесообразности отмены рабства. Президент высказал все за и против подобного решения, а затем зачитал газетные статьи и письма, в первой половине которых его критиковали за нежелание освобождать рабов, а во второй — осуждали, боясь, как бы он этого не сделал. После многочасовой беседы Линкольн пожал старому приятелю руку, попрощался и отправил того обратно в Иллинойс, даже не поинтересовавшись его мнением. Все это время говорил только Линкольн. Этот разговор помог ему обрести ясность мысли. «Казалось, ему полегчало после нашей беседы», — вспоминал старый приятель. «Линкольну нужны были не советы, а дружеское, участливое внимание, слушатель, которому он мог бы излить душу. В тяжелый период нам всем это нужно». Часто это единственное, чего хочет раздраженный покупатель, неудовлетворенный сотрудник или обиженный друг. Одним из лучших слушателей в современной истории можно назвать Зигмунда Фрейда. Человек, знакомый с ним, так описывал манеру психоаналитика слушать. «Он настолько сильно меня поразил, что я никогда его не забуду. Фрейд обладал качествами, которых я никогда не встречал в других мужчинах. Никогда ранее я не удостаивался такого внимания. Ничего такого в духе пронзительного взгляда, проникающего в глубины души. Глаза излучали мягкость и душевность. Голос звучал нежно и ласково. Он мало жестикулировал, но с каким же поразительным вниманием и уважением он меня слушал, даже когда мысли мои путались. Вы не представляете, что это значит, когда тебя... Так слушают. Если хотите узнать, как заставить окружающих сторониться вас, смеяться за вашей спиной, даже презирать вас, следуйте совету, никогда никого не слушайте долго. Бесконечно разглагольствуйте только о себе. Если вас посетила мысль, не ждите, пока собеседник закончит говорить. Смело прерывайте его на середине предложения. Встречали таких людей? Я, к сожалению, встречал, и удивительнее всего то, что имена некоторых из них многим хорошо знакомы. Зануды, вот самое точное их определение, зануды, отравленные эгоизмом, упивающиеся чувством собственной важности. Тот, кто говорит только о себе и думает только о себе, а тот, кто думает только о себе... говорит доктор Николас Мюррей Батлер, бессменный президент Колумбийского университета, безнадежно, глуп. Он глупый человек, какое бы образование он ни получил. Таким образом, если вы стремитесь стать хорошим собеседником, научитесь внимательно слушать. Чтобы быть интересным, проявляйте интерес. Задавайте вопросы, на которые собеседник с радостью будет отвечать. Поощряйте их говорить о себе и своих достижениях. Помните, люди, с которыми вы общаетесь, намного больше интересуются собой, своими проблемами и желаниями, чем вами и вашими проблемами. Больной зуб для человека значит намного больше, чем голод в Китае, от которого умер миллион китайцев. А фурункул на шее — важнее, чем 40 землетрясений в Африке. Вспомните об этом, когда начнете очередной разговор. Принцип четвертый. Научитесь внимательно слушать. Поощряйте собеседника говорить о нем самом. Глава пятая. «Как заинтересовать людей». Всякий, кому доводилось гостить у Теодора Рузвельта, оставался под огромным впечатлением от широты и глубины знаний хозяина. Был ли его посетителем ковбой, кавалерист из знаменитых мужественных всадников, нью-йоркский политик или дипломат, Рузвельту всегда было о чем с ним поговорить. Как ему это удавалось? Ответ простой. Накануне визита Рузвельт засиживался допоздна, изучая тему, которая, как он знал, представляет для гостя наибольший интерес. Рузвельт, как и все руководители, знал, самый надежный путь к сердцу человека лежит через разговор о том, чему он придает наибольшее значение. Уильям Леон Фелпс, эссеист и профессор литературы в Ельском университете, усвоил этот урок еще в детстве. «В возрасте восьми лет я навещал по выходным свою тетушку Либи Линсли в ее доме в Стратфорде на реке Хусатоник», писал он в эссе под названием «Человеческая природа». «Однажды вечером к нам зашел мужчина средних лет. После обмена вежливыми репликами с тетей гость переключил внимание на меня. В то время я увлекался кораблями, и визитер принялся рассказывать о них чрезвычайно интересные факты, После его ухода я с восторгом его вспоминал. Тетушка сообщила мне, что это нью-йоркский адвокат и что корабли абсолютно не интересуют его. Он совершенно безразличен к ним. Но тогда почему он все время говорил о кораблях? Потому что он джентльмен. Он увидел, что ты увлекаешься кораблями и говорил о том, что представляет для тебя интерес. Он хотел проявить вежливость. «Я никогда не забывал то объяснение своей тетушки, добавляет Уильям Фелпс. «Когда я пишу эту главу, передо мной лежит письмо от Эдварда Чалифа, принимавшего активное участие в движении бойскаутов. Как-то раз мне понадобилась одна услуга», писал мистер Чалиф, В Европе организовывался большой слет бойскаутов, и мне хотелось, чтобы президент одной из крупнейших в Америке компаний оплатил расходы на поездку одного из мальчиков. К счастью, непосредственно перед встречей с президентом я услышал, что он выписал чек на миллион долларов, а после аннулирования чека повесил его в рамочку. Войдя в кабинет, я первым делом попросил взглянуть на чек. Чек на миллион долларов! Никогда не доводилось видеть человека, способного выписать даже на такую сумму. Даже не думал, что такое возможно. Поэтому хочу рассказать своим мальчикам, что видел его собственными глазами. Президент охотно продемонстрировал мне чек. Я выразил свое восхищение и попросил рассказать, при каких обстоятельствах тот был выписан. Вы, конечно, обратили внимание, что мистер Чалив начал не с упоминания о бойскаутах, европейском слете или что он там хотел. Он говорил о том, что представляло интерес для собеседника. И вот результат. Наконец, тот, кому я хотел обратиться с просьбой, спросил. «Да, кстати, по какому поводу вы хотели со мной увидеться?» Тогда я изложил суть моего визита. К моему величайшему удивлению — Президент компании не ограничился удовлетворением моей просьбы. Я просил его отправить в Европу только одного мальчика, а он оплатил поездку пяти мальчикам и мне, открыл аккредитив на тысячу долларов и предложил провести в Европе семь недель. Он также вручил мне рекомендательные письма для президентов филиалов компании, пообещав, что те окажут мне любое содействие, а также лично встретил нас в Париже и провел экскурсию по городу. В дальнейшем он предоставил работу некоторым мальчикам, чьи родители испытывали финансовые трудности и до сих пор принимает активное участие в деятельности нашей группы. Не выясни я, что его интересует, и не подогрей этот интерес, мне было бы в десятки раз труднее наладить с ним контакт. Ценный ли это прием для бизнеса, как вы думаете? Давайте поразмыслим. Рассмотрим пример Генри Дюверноя из Дюверной Sons, нью-йоркской компании, занимающейся оптовыми продажами хлебобулочных изделий. Мистер Дюверной пытался наладить поставки хлеба одной нью-йоркской гостиницы. На протяжении четырех лет он каждую неделю звонил менеджеру, посещал те же светские мероприятия, что и он, и даже снял номер в той гостинице и проживал там, чтобы подписать контракт. Но все безрезультатно. «Изучив тонкости человеческих взаимоотношений, рассказывал мистер Дюверной, Я принял решение сменить тактику и выяснить, что интересует этого человека, что пробуждает его энтузиазм. Я узнал, что он является членом общества, объединяющего руководителей в сфере гостиничного бизнеса под названием Hotel Greeters of America. Более того, его неуемный энтузиазм привел его на должность президента этой организации, а также президента International Greeters. Где бы ни проводились их съезды, он обязательно принимал в них участие. Поэтому, встретившись с ним на следующий день, я завел разговор о Гритерс. Какая последовала реакция, он с полчаса рассказывал мне об этой организации. В каждом его слове сквозило неподдельное воодушевление. Я отчетливо видел, что это общество не просто его хобби, а настоящая страсть. Прежде чем я покинул его офис, он умудрился уговорить меня записаться в организацию. Я ни словом не обмолвился о хлебе. Но через несколько дней мне позвонил управляющий его гостиницы с предложением принести образцы и приз -курант. «Не знаю, как вам удалось убедить старика», — заметил управляющий при нашей встрече, «но вы определенно произвели на него неизгладимое впечатление». «Только подумайте, я старался попасть к этому человеку четыре года, пытался добиться от него контракта и, наверное, пытался бы до сих пор, если бы не потрудился выяснить, что его интересует и о чем ему нравится говорить». После окончания военной службы Эдвард Харриман из Хагерстауна в штате Мэриленд решил обосноваться в прекрасной Камберлендской долине. К сожалению, оказалось, что дела с рабочими местами здесь обстоят не лучшим образом. Выяснилось, что целым рядом компаний либо владел, либо управлял необычный бизнесмен-выскочка Фанкхаузер, чей переход от нищеты к богатству заинтриговал Харримана. Однако Фанкхаузер славился тем, что никого не брал на работу. Мистер Харриман писал. Я опросил нескольких человек и выяснил, что мистер Фанкхаузер зациклен на стремление к власти и деньгам. Поскольку он отгородился от таких, как я, спрятавшись за спиной преданной и суровой секретарши, я изучил ее интересы и цели, и только потом нанес ей визит без предупреждения. Она служила мистеру Фанкхаузеру верой и правдой почти 15 лет. Когда я сообщил ей, что пришел с предложением для ее начальника, которое принесет ему финансовый и политический успех, та пришла в восторг. Я также упомянул о ее огромном вкладе в его успех. После этой беседы она организовала мне встречу с мистером Фанкхаузером. Я зашел в его огромный кабинет, твердо решив не просить о работе напрямую. Хозяин кабинета, восседавший за большим резным столом, спросил — «Что вы хотели, молодой человек?» «Мистер Фанхаузер, думаю, я могу заработать для вас деньги», — ответил я. Он немедленно поднялся из-за стола и предложил сесть в кресло. Я рассказал о своих идеях и квалификации, позволяющей осуществить эти идеи, и расписал, каким образом они поспособствуют его личному и деловому успеху. Р.Дж., как я его с тех пор называл, сразу же меня нанял — и на протяжении последующих 20 лет я строил карьеру в его компании, и мы оба процветали. Обсуждение интересов собеседника воздает сторицей обеим сторонам. Говард Херцег, один из лучших специалистов по работе с персоналом, всегда придерживался данного принципа. На вопрос о том, какую выгоду он извлекает для себя, мистер Херцег — отвечал, что из каждого разговора с новым человеком он что-то выносит. Но помимо этого награда ему служит — обогащение его собственной жизни. Мистер Дюверной, мистер Хариман и прочие герои данной главы нашли священный грааль человеческих отношений. Самые очаровательные собеседники не пытаются впечатлить вас своими познаниями птиц Корнуэлла, и не утомляют мельчайшими подробностями грядущие свадьбы дочери, хотя, без сомнения, хорошо подкованы в упомянутых темах. Вы наслаждаетесь их обществом, так как они обсуждают ваши интересы и мнения. А кому это не нравится? Многие дипломаты, куртизанки, короли и королевы пользовались этими принципами, чтобы заключать политические союзы, добиваться любви и скалачивать состояние. Если вы также станете следовать этим советам, они окупятся во много раз. Другие люди будут получать удовольствие от общения с вами, но и вы, в свою очередь, удостоитесь награды, обогатите свою жизнь. Принцип пятый. Говорите о том, что интересует собеседника. Глава шестая. Как моментально понравиться людям. Я стоял в очереди на почте на углу 33-й стрит и 8-й авеню, чтобы отправить письмо. Мне бросилось в глаза, что сотруднику почты до смерти наскучила его работа. Взвешивать письма, наклеивать марки, отсчитывать сдачу, выдавать чеки. Одна и та же ежедневная рутина, и конца краю ей не видно. Я сказал себе, я постараюсь понравиться этому человеку. Понятное дело, чтобы понравиться, я должен сказать что-то приятное, но не о себе, а о нем. Поэтому я спросил себя, что в этом сотруднике меня искренне восхищает. На этот вопрос иногда трудно ответить, особенно применительно к незнакомым людям, но в данном случае никаких сложностей не возникло. Я моментально заметил нечто, что меня в высшей степени восхищало. Так что, когда он взвешивал мой конверт, я с воодушевлением заметил. Вот бы у меня была такая шевелюра. Он поднял на меня глаза в недоумении, а затем просиял. «Теперь-то уж она не такая, как раньше», — скромно возразил он. Я заверил его, что даже если волосы чуть утратили былую красоту, они по-прежнему роскошны. Он был бесконечно польщен. Мы поболтали немного о том о сём, и напоследок почтовый служащий сказал мне, «Многие люди восхищались моими волосами». Могу поспорить, на обед он летел, как на крыльях. Могу поспорить, придя домой, пересказал этот диалог жене. Могу поспорить, глядя на себя в зеркало, он подумал, какая роскошная шевелюра. Однажды я рассказал эту историю во время публичного выступления, и один мужчина спросил, «А что вы хотели получить взамен? Что я хотел получить взамен? Что я хотел получить взамен?» Если уж мы настолько презренно эгоистичны, что не в состоянии поделиться с окружающими кусочком счастья и искренним комплиментом, не пытаясь ничего выгадать, если наша душа такая же испорченная, как сгнившее яблоко, Мы, без сомнения, обречены на неудачи, которых вполне заслуживаем. Хорошо, я хотел кое-что получить от почтового служащего, кое-что бесценное, и получил. Осознание того, что сделал для него что-то приятное, хотя он и не мог ничем отблагодарить меня в ответ. Это осознание танцует и поет в памяти еще долгое время после случившегося. Подчинившись чрезвычайно важному закону человеческого поведения, мы практически навсегда избавим себя от неприятностей. По сути, соблюдение данного закона поможет нам обрести множество друзей и безграничное счастье. А вот его нарушение повлечет за собой бесконечные проблемы. Закон звучит так. Помогите другому человеку почувствовать его значимость. Джон Дьюи, как мы уже отмечали, говорил, что сильнейшей потребностью человеческой природы является потребность быть важным. А Уильям Джеймс писал, глубочайший принцип человеческой природы — стремление быть оцененным по достоинству. Как я уже указывал, именно это страстное желание отличает нас от животных, именно оно лежит в основе зарождения цивилизации. Философы тысячи лет размышляют над правилами человеческих отношений, и из этих размышлений родилась одна важная заповедь. Она стара, как сама история человечества. Две с половиной тысячи лет назад Заратустра учил ей своих последователей в Персии. Конфуций излагал ее 24 столетия назад. Основатель даосизма Лао Цзы говорил о ней ученикам. За 500 лет до рождения Христа Будда проповедовал ее на берегах священного Ганга. А за тысячу лет до него эта истина была изложена в индуистских текстах. Иисус, проповедовавший среди каменистых холмов Иудеи 19 столетий назад, выразил ее одним предложением в самом, вероятно, мудром правиле в мире. «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». Вы жаждете одобрения тех, с кем вступаете в контакт. Хотите признания своих истинных достоинств. Хотите чувствовать собственную важность в своем маленьком мирке. Вы не желаете выслушивать дешевую притворную лесть, но жаждете искренней высокой оценки. Вы хотите, чтобы ваши друзья и коллеги, по словам Чарльза Шваба, не скупились на одобрение и щедро расточали похвалу. Всем нам это нужно. Так давайте же соблюдать золотое правило и давать другим то, что хотели бы получать сами. Как? Когда? Где? Повсюду и всегда. Например, я попросил служащего информационной службы театрально-концертного зала «Радио Сити» сообщить мне номер офиса Генри Сувейна. одетый в опрятную униформу, служащий, гордый тем, что излагает столь важную информацию, четко и внятно произнес «Генри Сувейн, восемнадцатый этаж, комната 1816». Я направился было к лифту, но затем остановился и вернулся к служащему. «Хочу поздравить вас с тем, как замечательно вы ответили на мой вопрос». Вы дали очень внятный и конкретный ответ, как настоящий артист, и это необычно. Сияя от удовольствия, он рассказал, почему делал такие паузы и почему каждая фраза была произнесена именно таким образом. Несколько слов, произнесенных мною, заставили его поднять голову выше, и, поднимаясь на лифте на 18 этаж, я подумал, что в тот день внес скромную лепту в совокупный объем человеческого счастья. Не нужно ждать, пока вы станете послом Франции или главой Комитета по организации пикников, чтобы придерживаться философии уважения. Вы можете творить чудеса почти каждый день. Если, к примеру, официант приносит вам пюре вместо заказанного картофеля фри, скажите, «Прошу прощения за беспокойство, но я предпочитаю картофель фри». Он ответит «никаких проблем» и спокойно заменит заказ, потому что вы выразили ему уважение. Короткие вежливые фразы вроде «извините за беспокойство», «не будете ли так добры», «будьте так любезны», «вы не возражаете», «благодарю вас», добавляют красок в повседневную рутину и свидетельствуют о хорошем воспитании. Давайте рассмотрим еще один пример. Романы Холла Кейна «В поисках света», «Мэнский судья», «Человек с острова Мэн» пользовались огромной популярностью в начале XX века. Ими зачитывались миллионы людей. Кейн был сыном кузнеца и не учился в школе больше восьми лет. Тем не менее, на момент смерти он считался самым богатым писателем своего времени. Вот как обстояло дело. Холл Кейн любил сонеты и баллады и обожал поэзию Данте Габриэля Росетти. Он даже написал лекцию, в которой пел дифирамбы творческим достижением поэта и послал копию самому Росетти. Тот был чрезвычайно польщен. Молодой человек, имеющий столь высокое мнение о моих талантах, должно быть, говорил себе Росетти, обладает блистательным умом. В результате поэт пригласил сына кузнеца в Лондон и предложил должность своего секретаря. Это событие стало поворотным моментом в жизни Холла Кейна, ведь на новой работе у него появилась возможность встречаться с известными литераторами того времени. Прислушиваясь к их советам, Кейн, воодушевленный благожелательными отзывами, начал писать свои произведения и оставил Яркий след в литературе. В его поместье на острове Мен стекались туристы со всех уголков света, а сам писатель оставил после смерти многомиллионное состояние. Но ведь он, кто знает, мог умереть в бедности и безвестности, не выразя он письменно восхищения известной личностью. Такова поразительная сила искреннего уважения, идущего от самого сердца. Жизнь многих людей можно кардинально изменить, если дать им почувствовать собственную значимость. Чтобы никогда об этом не забывать, я повесил в классе плакат с надписью «Вы очень важны». Он напоминает и мне, и всем ученикам, что каждый из них в равной степени важен и значим. Невозможно спорить с тем, что почти каждый человек, встречающийся вам на жизненном пути, считает себя в чем-то лучше вас, и самый прямой и верный путь к его сердцу лежит через искреннее и деликатное признание его важности. Помните, что писал Эмерсон? «Каждый человек, которого я встречаю, в чем-то превосходит меня, и в этом смысле я у него учусь». Но самое печальное — то, что те, у кого меньше всего оснований для гордости, питают свое эго кичливостью и показной суетливостью. Шекспир писал, «Но гордый человек, что облечён минутным кратковременным величием и так в себе уверен, что не помнит, что хрупок, как стекло, он перед небом, Кривляется, как злая обезьяна, и так, что плачут ангелы над ним. Я хочу рассказать, как бизнесмены с моего курса применяли описанные принципы и достигали поразительных результатов. В качестве примера познакомимся с историей адвоката из Коннектикута. Из-за родственников он попросил не называть своего имени. Вскоре после начала занятий на курсах мистер Н отправился вместе с женой на Лонг-Айленд навестить родственников. Оставив супруга беседовать с престарелой тетушкой, женщина уехала одна, чтобы повидаться с младшими членами семьи. Поскольку мистеру Н предстояло выступать с речью о принципах уважения, он подумал, что беседа с пожилой леди поможет ему собрать хороший фактический материал. Он оглянулся вокруг в поисках чего-то, чем можно было искренне восхититься. «Этот дом был построен около 1890 года?» — поинтересовался он. «Да», — ответила леди, — «именно в этом году». «Он напоминает мне дом, в котором я вырос», — пояснил мистер Н. «Он такой красивый, добротный, просторный. Знаете, сейчас такие уже не строят». «Вы правы», — согласилась пожилая леди. Современную молодежь не заботят красивые дома. Им подавай лишь маленькую квартирку до да покатушки на автомобилях. «Это дом моей мечты», — продолжала она, и в ее голосе зазвучали нежные ноты. Его строили с любовью. Мы с мужем мечтали о нем много лет, прежде чем смогли построить. У нас не было архитектора, и мы все продумали самостоятельно. Она провела мистера Энн по всему дому, и во время экскурсии тот искренне восхищался удивительными сокровищами, привезенными хозяевами из различных поездок и бережно хранимыми на протяжении всей жизни. Шалями с тканным рисунком, старинным английским чайным сервизом, веджбудским фарфором, кроватями и стульями из Франции, картинами из Италии и шелковыми шторами, когда-то висевшими во французском замке. Закончив показывать дом, женщина повела гостя в гараж. Там на блоках стоял автомобиль Packard в безупречном состоянии. «Муж купил эту машину незадолго до своей кончины», — тихо произнесла она. «После его смерти я ни разу на ней не ездила. Вы цените красивые вещи». и мне бы хотелось подарить машину вам». «О, тетушка, вы меня потрясли до глубины души!» — воскликнул мистер Н. «Безусловно, я ценю вашу щедрость, но не могу принять такой подарок. У меня есть новая машина, а у вас наверняка имеется много родственников, которые были бы не против получить Пак карт «Родственники!» — воскликнула женщина. «Да, у меня есть родственники». которые ждут, не дождутся моей смерти, чтобы наложить лапу на машину. Не видать им ее, как своих ушей. «Если не хотите отдавать родственникам, вы легко можете ее продать», — посоветовал мистер Н. «Продать? Вы считаете, я смогу ее продать? Думаете, я смогу смотреть, как незнакомые люди разъезжают по городу в машине, которую мне подарил муж?» «Я даже думать не хочу о продаже, я дарю ее вам, вы цените красивые вещи». Мистер Эн попытался отговорить пожилую леди, но отказ обидел бы ее. Эта леди, оставшаяся в большом доме, наедине со своими шалями, французским антиквариатом и воспоминаниями, нуждалась во внимании и участии. Когда-то она была молодой, красивой и популярной, Она построила дом, наполненный любовью, и украшала его различными вещами, которые собирала по всей Европе. Теперь, оставшись наедине со своим возрастом, она жаждала немного человеческого тепла, немного искреннего внимания и интереса, но на нее никто не обращал внимания. И когда она, наконец, их нашла, словно родник в пустыне, Ее благодарность не могла ограничиться чем-то меньшим, чем дорогой ее сердцу по карт Каким бы важным или успешным вы ни были, вы не сможете противиться приятному чувству, возникающему, когда окружающие проявляют к вам интерес как к личности. Подтвердить правдивость этих слов может Дональд Макмейхан, директор фирмы Льюис энд Валентайн. Владелец питомника и ландшафтный дизайнер из города Рай в штате Нью-Йорк. Вскоре после того, как я прослушал лекцию, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, я занимался обустройством участка у известного юриста. Хозяин вышел ко мне, чтобы высказать свои пожелания касательно посадки рододендронов и азалий. Я заметил, «Господин судья», «У вас замечательное хобби. Не перестаю восхищаться вашими прекрасными собаками. Уверен, вы каждый год получаете множество наград на собачьих выставок». Моё простое замечание произвело поразительный эффект. «Да», — кивнул судья, — «собаки дарят мне огромную радость. Не хотите посмотреть мой питомник?» Он потратил почти целый час, показывая мне собак, завоеванные ими награды, и даже принес их родословные и объяснил, как родословное влияет на красоту и ум. Наконец, повернувшись ко мне, судья спросил, «У вас есть маленькие дети?» «Да, у меня сын», — ответил я. «Может быть, ему хотелось бы иметь щенка?» — предложил судья. «Он был бы в диком восторге!» «Отлично, я подарю ему одного», — объявил судья и принялся рассказывать, как нужно кормить щенка. И вдруг остановился. «Нет, так вы забудете, я лучше напишу». Судья отправился в дом, напечатал родословную и инструкцию по кормлению и принес щенка стоимостью несколько сотен долларов, потратив в общей сложности час-пятнадцать минут своего драгоценного времени. а все потому, что я выразил искреннее восхищение его увлечением и достижениями. Джордж Истман, изобретатель и основатель компании «Кодек», создавший прозрачную пленку, благодаря которой стало возможным снимать кинофильмы, заработал сотни миллионов долларов и вошел в число самых известных бизнесменов в мире. Но при этом, невзирая на все фантастические достижения, он, как вы или я, очень нуждался хотя бы в небольшом признании. Приведу пример. Когда Истман строил музыкальную школу Истмана и Килбурн-Холл в Рочестере, Джеймс Адамсон, президент компании Superior Ситин из Нью-Йорка, хотел заполучить заказ на поставку театральных кресел для этих учреждений, позвонив архитектору Мистер Адамсон договорился через него о встрече с Истманом в Рочестере. Когда мистер Адамсон прибыл, архитектор заявил ему, «Знаю, вы хотите получить этот заказ, но могу прямо сейчас предупредить, вам ничего не светит, если вы отнимете у Джорджа Истмана больше пяти минут. Он ревнитель строгой дисциплины, человек педантичный и очень занятой, так что быстро излагайте свое дело и уходите». Мистер Адамсон приготовился так и поступить. Зайдя в кабинет, он увидел мистера Истмана, склонившегося над кипой бумаг, разбросанных по столу. Истман поднял глаза, снял очки и подошел к архитектору и Адамсону со словами «Доброе утро, джентльмены. Чем могу помочь?» Архитектор представил гостя, и мистер Адамсон обратился к Истману. «Пока мы вас ожидали, господин Истман», Я не переставал восхищаться вашим офисом. Я бы и сам не отказался работать в таком. Я занимаюсь изготовлением деревянных изделий для интерьеров и за всю жизнь не видел более красивого помещения». На что Джордж Истман ответил. «Вы напомнили мне о том, о чем я сам давно забыл. Он прекрасен, правда? Когда его только построили, я так ему радовался». А потом навалилось столько дел. Голова постоянно забита другими вещами. Я порой по несколько недель не замечаю свой кабинет. Подойдя к деревянным панелям, Адамсон провел по ним рукой. — Английский дуб, верно? — На ощупь слегка отличается от итальянского дуба. — Да, — подтвердил Истман, привезенный прямиком из Англии. Его выбирал мой друг. Он специалист по дереву. После этого Истман показал им весь кабинет, подробно останавливаясь на пропорциях, цветах и прочих деталях, в проектировании и выборе которых он принимал непосредственное участие. Обойдя кабинет и восхитившись столярной работой, посетители остановились у окна. И Джордж Истман в привычной ему скромной мягкой манере начал показывать им некоторые учреждения, которым он помогал, желая служить людям. Рочестерский университет, общегородская, гомеопатическая и детская больницы, дом престарелых. Мистер Адамсон искренне восхитился столь преданным служением и мудрым использованием богатства для избавления человечества от страданий. Джордж Истман открыл витрину и достал свой первый фотоаппарат, изобретение, купленное ему англичанина. Адамсон подробно расспрашивал Истмана о трудностях, с которыми тому пришлось столкнуться на первых порах становления бизнеса. Истман с большим чувством вспоминал бедное детство, рано овдовевшую мать, которая содержала пансион, в то время как он сам служил клерком в страховой конторе, Ужас нищеты преследовал его постоянно, и поэтому он решил заработать достаточно денег, чтобы матери больше не приходилось работать. Адамсон засыпал его новыми вопросами, слушал, внимал, а Джордж Истмен погрузился в воспоминания о своих экспериментах с сухими фотопластинками. Он работал в лаборатории днями напролёт, а иногда даже по ночам, засыпая ненадолго, пока действовали химические реактивы. Бывало, он работал и спал, не переодеваясь, по трое суток подряд. Джеймса Адамсона провели в кабинет к Джорджу Истману в 10 часов 15 минут, предупредив не отнимать больше пяти минут. Но вот прошел час, потом еще один, а они все говорили. Наконец Джордж Истман повернулся к Адамсону и сказал, «Во время последней поездки в Японию я купил стулья, привез их домой и поставил на террасе на солнечной стороне. Но из-за солнца краска облезла, поэтому на следующий же день я сам перекрасил стулья. Не хотите ли оценить, как у меня получилось? Отлично. Приходите ко мне домой на обед, и я вам покажу». После обеда хозяин дома продемонстрировал привезенные из Японии стулья. Красная цена им была пара долларов, но Джордж Истман, мультимиллионер, гордился ими, потому что собственноручно их покрасил. Заказ на кресло для театра составлял девяносто тысяч долларов. Кто, как думаете, получил его, Адамсон или его конкуренты? С момента знакомства Джордж Истман с Адамсоном оставались близкими друзьями. Где нам стоит начать применять эти волшебные правила уважения и внимания в первую очередь? Почему бы не начать с семьи? Не знаю другого такого места, где бы эти принципы были нужнее или где бы они больше игнорировались. Наверняка у вашего супруга или супруги имеются положительные свойства. По крайней мере, вы так думали раньше, иначе бы вы не связали себя с ним или с ней узами брака. Но когда в последний раз вы говорили комплименты своей второй половине? Давно ли? Сегодня или завтра вечером удивите свою половинку особым ужином в любимом ресторане. Не ограничивайтесь кивком головы, дескать, да-да, надо так сделать, сделайте, и во время ужина с улыбкой. Наградите его или ее теплыми нежными словами искренней признательности. Хотели бы узнать, как сделать так, чтобы в вас влюбились? Есть один секрет, правда, это не моя идея. Она принадлежит Дороти Дикс, журналистке и автору колонки. Однажды она брала интервью у известного многоженца, которому удалось завладеть сердцами и банковскими счетами 23 трех женщин. Следует отметить, интервью это состоялось в тюрьме. Когда Дороти Дикс поинтересовалась, как он сумел влюбить в себя столько женщин, тот заметил, что ничего сложного здесь нет, нужно всего лишь говорить с женщиной о ней самой. Этот подход также эффективно работает и с мужчинами. «Говорите с мужчиной о нем самом», утверждал Дизраэли, один из мудрейших политиков, стоящих во главе Британской империи, и он будет слушать вас часами. Итак, если хотите понравиться людям, принцип шестой, дайте человеку почувствовать его значимость и сделайте это искренне. Шесть способов понравиться окружающим в кратком изложении. Принцип 1. Проявляйте искренний интерес к окружающим. Принцип 2. Улыбайтесь. Принцип 3. Помните, для человека нет более важного и сладостного звука, чем звук его имени. Принцип 4. Научитесь внимательно слушать. Поощряйте собеседника говорить о нем самом. Принцип 5. Говорите о том, что интересует собеседника. Принцип шестой. Дайте человеку почувствовать его значимость и сделайте это искренним. Вы уже достаточно долго слушаете эту книгу. Выключите ее на некоторое время. Вытряхните пепел из любимой трубки и действуйте в соответствии с философией уважения и искреннего интереса, начав с самого близкого человека. и увидите, как сотворяется чудо.